«Що, боже господе, чого нема на цій ярмарці? Колеса, скло, дьогадь, тютюн, ремінь, цибуля, крамарі всякі... Так что хоть бы в кишене было рублей в 30, той-то дебде закупыв у сиеи ярмарки. Из малороссийской комедии. Вам нередко случалось слышать где-то волящийся отдалённый водопад, когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных звуков вихрем носится перед вами. Не правда ли?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 Валы, мешки, сено, цыгане, горшки, бабы, пряники, шапки, всё ярко, пестро, нестройно мечется кучами и снуётся перед глазами. Разноголосные речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, не спасётся от этого потопа. Ни один крик не выговорится ясно. Только хлопы не по рукам торговшей слышатся со всех сторон ярмарки. Ломается воз, звенит железо, гремят сбрасываемые на землю доски, и закружившаяся голова не доумевает, куда обратиться. Приезжий мужик наш, сернабровой дочкой, давно уже толкался в народе. Подходил к одному возу, щупал другой, применивался к ценам, А между тем мысли его ворочались о безостановочно около 10 мешков пшеницы и старой кобылы, привезённых им на продажу. По лицу его дочки заметно было, что ей не слишком приятно тереться около лавозов с мукой и пшеницей. Ей бы хотелось туда, где под полотняными ятками нарядно развешаны красные ленты, серьги, оловянные и медные кресты и дукаты. Но и тут, однако ж, она находила себе много предметов для наблюдения. Её смешило до крайности, как цыган и мужик били один другого по рукам, вскрикивая сами от боли, как пьяный жгит давал бабе киселя, как поссорившиеся по перекупке перекидывались бранью и раками, как москаль, поглаживая одной рукой свою козлиную бороду другой. Но Вот почувствовала она, кто-то дёрнул её за шитый рукав сорочки. Оглянулась, и парубок в белой свитке с яркими очами стоял перед нею. Жилки её вздрогнули, и сердце забилось так, как ещё никогда, ни при какой радости, ни при каком горе, и чудно и лёго ей показалось, и сама не могла растолковать, что делало с нею.